Глава тринадцатая «Бедная кисонька!» Варвара Николаевна расчесывала шерсть Баюна. «Похудела, как наша кисонька!» «Пушистенький наш котеночек!» Боюн млел. Он лежал на диване, вытянувшись раскинув все четыре лапы и хвост. Когда щетка, специальная, между прочим, щетка для кошачьей шерсти, проходилась по животу чудовища, кот дрыгал лапкой, чем приводил маму в состояние крайнего умиления. Иногда зверюга игриво прикусывал руку Варвары Николаевны, но потом спохватывался и принимался зализывать ущерб. Мама таяла. Кот наслаждался. Дедушка читал газету. Все были при деле. «Папа, посмотри, пожалуйста. Мне не кажется, что котик сильно похудел?» «По дому, наверное, скучает». Дедушка окинул кота внимательным взглядом. «Когда его там забирают?» «Надеюсь, не скоро». И мама почесала боюно за ушком. «Подытожим» мрачно вещал волк тем временем в комнате Пети. Змей Горыныч не в курсе. Кота последний раз видел три дня назад. У бабы и ги алиби. От богатырей в тех краях просто деваться некуда. А главное, знаешь что? Что? Что все неприятности с котом и богатырями начались практически одновременно. Тебе не кажется это странным? Кажется. Слушай, волк. А зачем вообще нужен код А Вот сейчас его нет, и почему-то все стало плохо. Что ты предлагаешь? Надо в интернете посмотреть. Так они и сделали. Забили в поисковую строку код Баюн и получили примерно 7330 ссылок. Конечно, просмотреть их все нечего было и думать, но хотя бы понять, что правда, а что нет, вполне возможно. «Уникальное животное славянской мифологии, окутанное множеством легенд и загадок», — прочел Петя. «Хм, согласен. Обладает множеством удивительных способностей и часто выступает в роли хранителя ценностей или знаний». С этого места поподробнее, пожалуйста. Главной особенностью кота является его умение усыплять людей и животных своими сказками и песнями. Это мы и так знаем. Загадочный кот также славится своим необычайным голосом, который способен не только усыпить, но и исцелить раны, вылечить от болезней и омолодить. А вот этого я не знал. Про омоложение и исцеление. Хм, Интересно. Что там еще? Да больше ничего и нет. Столб какой-то, якобы он на нем сидит. Слово боюн. Так это не то? Это тоже не то. Слушай, Тут вообще ни одного слова про то, чем он занимается. Завикота, решил волк, пусть рассказывает. Чует мое сердце, что наш кот как-то связан с богатырями. Кот явился на зов только с третьей попытки явился важный и гордый, но действительно, от прежнего кровожадного чудовища огромных размеров мало что осталось. На взгляд Пети, обычный домашний кот. Упитанный, слоснящейся шкурой, немного крупноват, но выдумка мальчика про Маинкуна уже не казалась откровенным враньем. Так, кот, заявил волк, у нас к тебе дело. Ты случайно, подчеркиваю, случайно, не в курсе? Что там сейчас без тебя творится? Почему от богатырей покоя нету? Кот почесал за ухом задней лапы, подумал. Мя-мря-мяу. -мя -мя. «Ты в своем уме?» — грозно вопросил волк. В глазах кота метнулась паника. «Мать моя кошка, что со мной?» Мрек, мряу, я мяу». Волк, ему плохо. Коту действительно было очень нехорошо. Какое-то время Петя и волк завороженно следили, как кот взмурлыкивает, бормочет, подвывает, откашливается, мычит. Становится от напряжения на четвереньке. Мяу! бесновался кот. Я же вам русским языком говорю. Мяу! Мяу! Раздери меня, мышь! Что происходит? Речь его становилась все более бессвязной, и все сильнее проступал кошачий акцент. В бешенстве боюн несколько раз бросался на диван и шкаф, драл их когтями, он шипел и плевался, он метался по комнате и катался по полу. Глаза его горели, как фонари. А толстый хвост то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. «Дело плохо», — констатировал волк. «Куда уж хуже. Петя не знал, что делать. Звонить в скорую? И что сказать? У кота припадок? Или лучше ветеринарную службу?» «Петя, надо что-то делать, и быстро. Кот теряет способность к человеческой речи, и превращается в обычного кота. Если ты не хочешь, чтобы он остался с тобой навсегда, нам нужно... — Я дома! В дверях заскрежетал ключ, и тут же раздался ужасающий грохот. — В этой проклятой квартире вообще теперь жить нельзя! — завопил Виктор Петрович. — Стоит только порог переступить, как на тебя падает всякая дрянь! — Витенька, не волнуйся! уже бежала на помощь мужу Варвара Николаевна. — Что случилось? — Я чуть головы не лишился, — заорал громче прежнего отец. — Вешалка эта дурацкая. Петя с котом пулей вылетели в коридор. Петя, чтобы помочь, кот, чтобы поучаствовать. Даже самые большие неприятности личного характера не отменяют обязанности домашнего питомца. Например, приветствовать главу семьи и всюду совать свой нос. Картина им предстала ужасная. В прихожей, в живописном беспорядке расположились зимние вещи членов семьи, оторванная вешалка, папин портфель, Петин рюкзак, мешок со второй обувью, мамина сумка и дедушкина палка. В общем, все, что в момент прихода с работы хозяина дома — находилась в непосредственной близости от вешалки. Венчала, если можно так выразиться, всю эту красоту фигура отца. Вид его Пете совсем не понравился. Отец был чуть живой от усталости, освежающего зеленого цвета. «Витенька, ты только, пожалуйста, не волнуйся», принялась заботливо поднимать мужа на ноги — Варвара Николаевна. — Ну, упала вешалка. — Ничего, бывает. Ты совсем задергался со своей бессонницей. — Правда, папа, не переживай, — подключился Петя. — Мы с дедушкой завтра приделаем вешалку на место. — Знаю я, как вы ее приделаете, — заворчал отец. — Я сам все прибью. Тут в диалог вступил кот. Сначала он скромно сидел, обернув себя хвостом но потом решил вмешаться. Как только отец поднялся на ноги и сделал шаг в направлении кухни, кот бросился ему навстречу, изображая циркового кота. Это означало, что он собирается сначала обогнуть одну хозяйскую ногу, потом вторую, потом снова одну, а потом вторую. То, что в процессе Виктор Петрович неизбежно должен был запнуться об него и грохнуться, кота не заботило совершенно. Так и случилось. Кот ужом завился вокруг ног отца. Тот покачнулся, но устоял. А кот продолжил выполнять свои обязанности. Он включил мурчальник и отправился щедро делиться своей шерстью со всем, что попадалось под его бок. Он потерся опять на рюкзак а папин портфель, а папины ноги. Два раза туда и обратно. Папа вдруг закатил глаза и рухнул на кучу зимних вещей. «Папа!» — закричал Петя. Мальчик решил, что от усталости и недосыпа отец упал в обморок. «Витенька!» — бросилась к отцу мама. Но их тревоги оказались напрасными. На куче пальто, маминой шуби дедушкиной дубленки, обняв собственную зимнюю шапку, отец сладко спал и похрапывал во сне. «Какой полезный котик!» — восхитился дедушка. «Может быть, оставим его на совсем